До ужаса ясно вставало перед ней лицо Энн. Странный такой красивый разрез темных живых глаз. Нет, не нужно о ней думать. От этого слабеешь, труднее будет отвоевать Джона. Лениво потянулась, просыпаясь, заря. Чирикнула птица. В комнату вполз рассвет. Флёр легла на спину, снова покорившись тупой боли ожидания. Встала неотдохнувшая. Утро ясное, сухое. Только роса на траве. В десять можно выезжать. В движении ждать будет легче, как бы медленно не пришлось ехать. Она дала нужное распоряжение на день, вывела машину и пустилась в путь. Сверялась с часами, чтобы приехать ровно в полдень. Листья желтели, осень наступала ранняя. Так ли она едет? Понравится ли ему мягкий тон ее платья цвета перезрелых яблок? Красное красивее, но красный цвет привлекает внимание. А сегодня привлекать внимание нельзя. Последнюю милю она еле тащилась и, наконец, остановила машину на обсаженной деревьями дороги там, где кончался фруктовый сад фермы «Гринхилл» и начинались поля очень внимательно изучила свое лицо в маленьком зеркальце из сумочки. Где-то она читала, что зеркало отражает лицо в самом невыгодном свете. Счастье, если это так. Она вспомнила, что Джон как-то говорил, что терпеть не может губную помаду, и, не подкрасив губ, убрала зеркальце и вышла из машины. Она медленно двинулась к воротам. Отсюда шла широкая дорога, отделявшая дом от сеновалы и других надворных построек, расположенных за ним по склону холма. Они вытянулись вряд на мягком осеннем солнце. Внушительные, сухие, заброшенные. Ни скота не видно, ни одной курицы. Даже для горожанки Флёр было ясно, что нелегкая работа ждет того, кто возьмется за эту ферму. Сколько раз она слышала от Майкла, что в теперешней Англии нет дела более достойного мужчины, чем сельское хозяйство. Она позволит Джону купить эту ферму. Пусть хоть на этот счет его несчастная совесть будет спокойна. Она вошла в ворота и остановилась перед старым домом. Смотрела на острые крыши, на красные листья дикого винограда.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 С тех пор, как она увидела в столовой усталую улыбку Джона, все ее помыслы были о нем. И это конец. О, скорее уехать, уехать отсюда. Она пустила машину и, выбравшись на шоссе, дала полный газ. Если она сломает себе шею, тем лучше. Но судьба, опекающая пьяных и пропащих, хранила ее, расчищала ей путь. И шея она не сломала.